и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения «А, княгиня!», а потом прибавила «Должно быть, бедная какая-нибудь!» «На трех извозчиках приехали, заметил почтительно подавая блюдо дворецкий, «Своего экипажа не имеют, и мебель самая пустая». «Да», — возразила матушка,